Глава тридцать первая Был жаркий летний день. Зной донимал на полях и лугах и давал себя чувствовать даже в лесу. По лесной тропинке между высокими соснами шло несколько человек. Это был генерал Фалькенрид с сыном и его женой. Он шел в Бургсдорф, и они провожали его. Фалькинрид действительно изменился до неузнаваемости. Война, которая, несмотря на победу многих, состарила раньше времени, для него была как будто источником Возрождения. Конечно, его голова была седой, а лицо морщинистым, но в его чертах снова появилась жизнь, а в глазах блеск. С первого взгляда было видно, что это не старик, а человек полный сил и энергии. Фолькенрид сын еще не совсем выздоровел. Он казался старше своего возраста, серьезнее. А все еще бледное лицо и широкий багровый рубец на лбу говорили о тяжких страданиях. Полученная им рана, не особенно серьезная сама по себе, стала опасной ввиду сильной потери крови, чрезмерного напряжения во время той ночной поездки и мороза, так что вначале доктора сомневались, что он выкарабкается, и понадобилось несколько месяцев лечения, чтобы вернуть Гартмута к жизни». Но во время этих тяжелых страданий прежний Гартмут, сын Селики, с ее дикой кровью и необузданной жаждой наслаждений умер. Казалось, будто вместе с именем Раянова, от которого он отказался навсегда, он похоронил и гибельное наследие своей порочной матери. Темные, густые локоны начинали понемногу отрастать, и тем резче бросался в глаза высокий, умный лоб, лоб отца. Молодая женщина, шедшая рядом с ним, цвела красотой, молодостью и счастьем. Тот, кто раньше видел Адельгейду гордый, холодный и неприступный, едва ли узнал бы ее в этой стройной блондинке и простом светлом платье с букетиком только что сорванных лесных цветов в руке. Этого голоса и улыбки, с которой она обращалась к мужу и отцу, не знала Адельгейда фон Вальмоден. Им научилась только Ада фон Фалькинрид. «Ну, теперь ни шага дальше». Генерал остановился. «Вы должны будете пройти еще весь обратный путь, а Гартмуту не следует утомляться. Доктор настоятельно требует, чтобы он берегся. «Если бы ты знал, отец, как унизительно все еще считаться больным, когда уже давно чувствуешь себя здоровым и сильным». С недовольством заметил Гартмут. «Право, я уже достаточно поправился». «Чтобы рисковать тем, что только что приобрел, докончил отец. «Ты все еще не научился терпению». «Но, к счастью, я знаю, что ты под надзором Ады. Она достаточно строга в этом отношении». «Да, и если бы не Ада, некого было бы и беречь теперь», сказал Гартмут с нежностью, глядя на жену. «Кажется, я был в совершенно безнадежном состоянии, когда она приехала ко мне». «По крайней мере, доктора не подавали мне ни малейшей надежды. Тогда я послал Аде телеграмму, чтобы она приехала к тебе». «Как только ты пришел в себя, то сразу же потребовал ее безгранично удивив меня этим. Я и не подозревал, что вы знакомы». «Может быть, тебе это неприятно, папа?» — спросила молодая женщина с улыбкой, глядя на Свекра. Он притянул ее к себе и поцеловал в лоб. «Ты прекрасно знаешь, что ты значишь для меня и для Гартмута, дитя моё. Я благодарил Бога за то, что мог оставить Гартмута на твоем попечении, когда должен был уходить с войсками». «И ты была совершенно права, уговорив его остаться здесь, хотя доктор хотел отправить его на юг. Пусть он сперва привыкнет к родине, от которой был так долго оторван, и научится любить ее, понимать ее. «Научится?» — с упрёком переспросила Ада. «То, что он прочел нам с тобой сегодня, доказывает, что он уже давно научился этому. Хотя его новые стихотворения написаны совсем иным языком, чем пылкая страстная Аривана». «Да, Гартмут, твое последнее произведение не лишено достоинств!» Фалькинрид протянул сыну руку. «Я надеюсь, что Родина будет гордиться моим сыном и в мирное время!» Глаза Гартмута блеснули. Он знал, что значит такая похвала в устах его отца. «Ну, прощайте», — сказал генерал еще раз целую Аду. «Я поеду в город прямо из Бургсдорфа, но мы увидимся через несколько дней. Прощайте, дети!» Когда он скрылся за деревьями, Гартмут и Ада повернули назад. Дорога вела мимо Бургсдорфского пруда. Они невольно остановились, глядя на тихую гладь воды, блестевшую на солнце в венке из тростника и водяных лилий. «Как часто я играл здесь с Вилли в детстве!» — тихо сказал Гартмут. «И здесь же решилась моя судьба в тот роковой вечер. Только теперь я вполне понимаю, какое горе причинил отцу в тот злополучный день». «Но ты вполне искупил свою вину». — возразила Ада, прижимаясь головой к плечу мужа. «Она искуплена и в глазах света, доказательством, чему служат выражения восторга и преклонения, которыми везде осыпали тебя и твоего отца, когда стал известен твой героический подвиг». Гартмут серьезно и печально покачал головой. «Это был вовсе не героический подвиг, а шаг, подсказанный отчаянием. Я не верил, что мне удастся проехать, да и никто не верил этому». Но если бы я был убит, то желание проехать через вражескую территорию вернуло бы мне утраченную честь. Эгон знал это и потому отдал в мои руки спасение отца. Когда мы прощались в морозную ночь в пробитых ядрами стенах полуразрушенного храма, то чувствовали, что прощаемся навсегда, но оба думали, что убит буду я, так как я шел на верную смерть. Судьба распорядилась иначе: Невидимая рука охраняла меня среди опасностей, жертвой которых я должен был пасть по человеческим расчетам и привела к цели. «Почти в тот же самый час погиб Эгон. Тебе незачем скрывать от меня свои слезы, Ада. Я не ревную к мертвому. я ведь любил его так же, как он любил тебя». «Евгений передал мне его последний привет», — сказала молодая женщина. На ее глазах блестели крупные слезы, которые она сначала старалась скрыть от мужа. И Штадингер написал мне, исполняя волю своего умирающего господина. Боюсь, что старик недолго переживет его. Судя по тону его письма, он совершенно убит горем. «Бедный мой Эгон!» По голосу Гартмута было слышно, как глубоко и болезненно волновало его воспоминание о друге. «Он был так полон радости и солнечного света и создан для того, чтобы быть счастливым и давать счастье другим!» «Может быть, с ним ты была бы счастливее, Ада, чем с твоим диким, беспокойным Гартмутом, который еще не раз будет мучить тебя своими выходками». Ада взглянула на него снизу вверх еще со слезами на глазах, но уже с улыбкой на устах. «Но я люблю этого дикого, беспокойного Гартмута и не хочу другого счастья, кроме как счастья быть его женой». Лес и пруд покоились в мечтательной полуденной тишине. О чём-то думали старые сосны, тихонько шептался тростник над водой, и тысячи сверкающих искр дрожали на ее зеркальной поверхности. А над всем этим широким шатром раскинулось лучезарное синее небо. Когда-то в детстве Гартмут мечтал о том, как полетит к этому небу, как будет подниматься все выше и выше, навстречу солнцу, подобно соколу, от которого произошла его фамилия. Тоже небо сияло над ним и теперь — в своем ослепительном великолепии. Могучее, вечное небо. Конец книги. Читала Настя Хомякова.